Глава третья Комната Ганта оказалась напротив моей. Я вошел вслед за хозяином с интересом, поглядывая по сторонам. Планировка оказалась в точности, как у меня, только вещей побольше. В шкафу книги и приборы, на стенах холодное оружие, возле окна мягкий диван. Окна прикрывались плотными занавесками, почти не пропускающими лучи солнца. Пахло железом, потом горелой бумагой. В свободной части комнаты стоял огромный доспех высотой в тремя их роста. Полностью черный, он был покрыт множеством золотистых рун, которые легонько мерцали в полутьме комнаты. Он казался монолитным, но приглядевшись, я заметил тщательно подогнанные сочленения. Искусная работа. На поясе в ножнах висел огромный двуручный меч. «Впечатляет, да?» Раскатисто рассмеялся, довольным моим ошеломленным видом гант. «Очень!» С трудом оторвался я от доспеха. «Для чего он тебе?» Парень подкатился к столу, развернулся в мою сторону и произнес. «Запомни, Тейрон, никому не рассказывай о своих силах. Чем меньше о тебе знают, тем лучше. Впрочем, доспех не спрячешь и не скроешь. Это моя шкурка!» «Во мне, как видишь, не хватает пары кусков!» Парень с усмешкой похлопал по бедру. «Доспех заменяет тело!» «А как ты взаимодействуешь с ним?» Не удержался я от вопроса. Любопытство распирало меня изнутри. Я не видел на Ганте следов подключения и не мог понять, как взаимодействует живая плоть и металл. «А вот этого, мой друг, я тебе рассказать не могу!» Парень выудил из глубин стола полупустую бутылку и следом достал пару стаканов. — Лучше давай выпьем за знакомство, поговорим. — Да ты присаживайся, не стой. — Если только немного. Вздохнул я и сел на табурет, стоявший рядом со столом. — У меня полно работы. Горлышко звякнуло о край емкости, и золотистый напиток пролился внутрь, наполнив комнату ароматом винограда и тонким мускатным запахом. «За знакомство!» — поднял стакан ганд «И за твой будущий успех!» Я поддержал тост и не торопясь выпил шипящее вино. Сладковато-кислый напиток легко прокатился по горлу и теплой волной разлился по телу. В голове зашумело. «Отличное вино!» — похвалил я. «Бесспорно!» — улыбнулся ганд и вновь наполнил стаканы. «Правда, торговец дерет за него три шкуры!» «Оно того стоит», — усмехнулся я. В этот раз мы не спешили. Я потягивал напиток и вел неспешные разговоры с Гантом. Он оказался хорошим собеседником и производил впечатление простодушного парня. Но я не верил ему, ведь это могла быть не более чем маска. «Нужно познакомиться поближе». Впрочем, несмотря на открытость, он сразу отказался обсуждать некоторые аспекты, касающиеся Варлока и других учеников. ганд а где еще два ученика Варлока? Ты про Сьего и Кальму? Они выполняют задание учителя где-то на островах. Их еще долго не будет». «А сколько ты учишься у Варлока?» — полюбопытствовал я. «Пять лет», — поразмыслив, ответил он. «Год назад перешел в ранг адепта». «Достаточно долгий срок для перехода», — заметил я. «Обычно адаптами становятся в течение трех лет». «Мое развитие идет необычным путем», — хмыкнул Гант. «И поверь, у меня найдется чем удивить даже варлоков, сойдись мы в битве». «Но ты не парься, тебе даже до меня еще ползти и ползти», — покровительственным тоном закончил он. «Остальные сильнее тебя?» Допил я вино и поставил стакан на стол. «Гончая и Пророк послабее будут, у них ранка как алита. а вот тени птаха посильнее, они, считая пика силы адепта достигли. Еще немного перейдут в Арлаке». Задумчиво ответил парень. «Прозвище?» — догадался я. «Ага», — подтвердил он. «Шантра — Гончая, Пророк — Лара». «Значит, Сьего — это тень... Кальмаптаха?» — предположил я. «Точку!» — отсулетовал он стаканом. «Интересные имена», — рассмеялся я и поднялся со стула. «Спасибо, звено Гант, но мне пора». «Не за что, дружище!» — широко улыбнулся он. «Еще увидимся! Надеюсь, ты успешно пройдешь инициацию и станешь частью команды. спасибо Кивнул я и, покинув его комнату, удалился к себе. Сев за стол, я взял книгу потоньше и погрузился в чтение. Время от времени бросал чтение и обдумывал прочитанное, чтобы через несколько минут вновь уткнуться в странице. Данная книга описывала способы перехода в ранг Неофита. К моему сожалению, простыми их назвал бы только сумасшедший. Закончив читать, я поморщился. «Перспективы не очень». Мне потребуется помощь. Покатав мысль в голове, я вздохнул, залез в стол и достал переведенные свитки. Засунув тугие пергаментные рулончики под мышку, я отправился на поиски Арама. А что еще остается? Ритуал для прорыва сквозь барьер сложен и требует прорвы маны. Мне просто негде достать такое количество энергии. Мой источник слаб, накопить или нет... Да и стоят они столько, что не стоит о них и мечтать. Так что придется влезть в долги перед магом, ничего не поделаешь. Впрочем, я сам подписался на обучение, поэтому поздно трепыхаться. Буду разбираться с проблемами по мере их возникновения. Сначала я спустился на первый этаж и посмотрел помощника мага там. К сожалению, ни один из работавших здесь людей не видел сегодня слугу. Я, скрипя сердце поднялся обратно на второй этаж и постучал в двери, ведущие в лабораторию Жбаша. Надеюсь, маг в хорошем расположении духа. Дверь практически сразу отворилась, и из нее вышел Арам. Аккуратно притворив створку, он повернулся ко мне. Господин Тейрон, вы что-то хотели? Да, мне бы поговорить с Варлоком насчет моего дальнейшего развития и передать ему переводы текстов. «Уже закончил?» — приподнял тонкую черную броферам «Отлично! Не стоит отвлекать Варлока такой мелочью. Давай присядем, и я выслушаю твои пожелания». Мы прошли креслом и присели. Арам положил свитки на столик и выжидающе посмотрел на меня. «В общем...» — прокашлялся я. «Для пробития барьера потребуется колоссальное количество энергии». «И ты не знаешь, где ее взять», — закончил Арам. «Да», — выдохнул я. «Есть способ преодолеть это». Тонкая усмешка расколола лицо собеседника, и он испытывающе посмотрел на меня. «Но вот готов ли ты к этому?» «На все, что угодно», — выдохнул я, сжав кулаки. «Жди здесь», — приказал рам Вернувшись, он положил на столик прозрачный ограненный кристалл размером с мою голову. «Что это?» — облизнул я губы. «Ограненный хрусталь с наложенными чарами», — пояснил он. «Нестандартный накопитель энергии». «Что мне с ним делать?» «Все просто. Скажи, что ты знаешь о прорывах?» Стихийно возникающие пробои в другие планы. По какой-то причине чаще открываются ночью. Оттуда вырываются монстры и, пожалуй, все. — В целом, правильно, — кивнул Арам. — Да есть некоторые мелочи, которые известны не всем. Во время разрыва из Междумирья изливается огромное количество энергии, которую нужно только собрать. Для тебя это отличная возможность. но «Я не умею», — пробормотал я. «И я читал, что эта энергия загрязнена примесями». «Ты просил?» «Я помог», — пожал плечами Арам. «К тому же зря ты беспокоишься. Твой дух защищен барьером. Так что можешь не бояться искорежить источник хаотическими эманациями. Он у тебя даже не сформирован. Меня могут разорвать монстры», — не сдавался я. «В это время лучше сидеть дома». «Придется рискнуть», — усмехнулся Арам. «Не хотел говорить, но господин Жбаш выделил тебе месяц для преодоления барьера Леруша. На это время у тебя не будет заданий, ты можешь посвятить себя решению проблемы. Проведи время с пользой и набери нужное количество энергии». В противном случае все, на что ты можешь рассчитывать, — это перевод свитков. «Я рискну», — решился я. «В таком случае держи». Протянули мне свиток и кусок желтого мела. «Здесь рисунок печати для сбора энергии. Найди укромное место и приготовь все необходимое. Знаешь, как определить приближение прорыва?» да сжал я бумагу. «Знаю». «Успехов, господин тейран С улыбкой поклонился Арам. «Я верю, что у вас все пройдет гладко. И будьте осторожнее. Подобные техники равно не одобряют как жрецы, так и дворянские семьи. Думаю, не стоит объяснять, что будет, если вас поймают». Как и то, если вы решите сказать, что получили подобные знания от нас. «Не стоит», — кивнул я. «Все прекрасно понимаю. Не волнуйся, Арам, я не упущу свой шанс». Мог бы и не говорить. Думаю, в лучшем случае меня просто казнят, а в худшем — сожгут как практика запретных искусств. Если же решу сдать Арама, то тоже ничего хорошего не жди кому поверят больше почтенному артефактору или сироте которого уже ловили за чтением крамольных книг ответ очевиден но они зря волнуются ради возможности стать магом я готов поиграть хоть с самими проклятыми. вообще я довольно азартен если уж увлекусь чем нибудь то отдаюсь этому всерьез и надолго рад слышать кивнул рам и ушел, оставив меня в одиночестве. Он ничего не сказал об оплате, но я прекрасно понимал, что обязан магу, и однажды придется рассчитываться с ним. Что ж, я готов к этому. Я вернулся в кабинет и убрал камень в сумку. Развернул свиток и осмотрел рисунок печати. Не очень сложная работа, думаю, управлюсь быстро. Главное — найти подходящее место. Куда более интересными оказались пометки на оборотной стороне листа. Судя по ним, ритуал привлечет монстр в другой стороны, и что с этим делать, я даже не представляю. Любая из этих тварей разорвет меня в клочья, не напрягаясь. Я вернулся в кабинет и не торопясь собрал вещи. В сумку отправились накопитель, свиток с описанием ритуала. Поколебавшись, взял книгу, в которой расписывались основные направления развития магов. Я бегло просмотрел ее содержимое, теперь хотел познакомиться поближе. Некоторые техники показались очень даже перспективными, если рассматривать их через призму моего невеликого дара. Напоследок я посмотрел на приборы в шкафу. Они мне потребуются не раньше, чем я перейду в неофиты. Так что пусть ждут своего часа. Покинув мастерскую Трехпалова, пошел вниз по улице, спускаясь в трущобы. Добравшись до своего жилища, ввалился внутрь, запер дверь и с наслаждением сбросил старые растоптанные сапоги. Прошлепав шкафу, вытащил из его недр вяленую рыбу, пару картофелин и лумтик хлеба. Из кувшина налил в стакан воды и отсулютовал отражение в оконном стекле. «За твое будущее ты! Пусть судьба будет к тебе благосклонна!» Худощавый подросток усмехнулся, принимая пожелание и подмигнул в ответ зеленым глазом. Завершив вечернюю трапезу, я прилег на кровать и уставился в окно. Глухо пророкотал гром, и тяжелые капли застучали по черепице, медленно набирая быстрый ритм. На улице выругались и пьяно загалдели, бронясь на все лады. Я задумался о своей дальнейшей судьбе. «У меня есть месяц, чтобы показать жбашу, чего я стою». Много ли это? Совсем нет. За это время нужно подготовиться к ритуалу, чтобы во время прорыва не случилось накладок. Время есть. Я не вижу предвестников скорого пробоя. И все же стоит поторопиться. Уже прошло много времени с прошлого нашествия тварей, а значит, грядет новая волна. Так что завтра займусь этим. Еще нужно найти работу, иначе скоро останусь без Ксента в кармане. Пробегусь на днях по рынку и посмотрю, что предложат. Обычно торговцам постоянно требуются мальчишки на побегушках. Не самое лучшее занятие, но хоть что-то в карман упадет. Можно попытаться устроиться переводчиком, но мне туда так просто не устроиться, да и времени на это требуется очень много. К тому же мертвые языки не слишком востребованы. Я изучал их лишь в надежде узнать тайны древних магов, а не с целью обогащения. Я вообще довольно равнодушен к деньгам, для меня они средства, а не самоцель. Конечно, я оценю даруемые ими блага, но преклоняться пред златом, как некоторые, я не умею. Да, пожалуй, это основные мои задачи на ближайшее время. Конечно, не ясно, зачем меня взял в ученики Жбаш, Однако, задаруемые варлоком возможности, я готов пренебречь будущими последствиями. Моя пятая точка подсказывает, что они непременно будут. Но, как говаривал господин Пхенеш, мой друг-библиотекарь, стоит разбираться с проблемами по мере их возникновения. Поворочавшись в постели, я прикрыл глаза и, убаюканный шумом ливня, уснул. Интерлюдия первая. Гасилка. Трое мальчишек из старшей группы окружили кровать. Переглянувшись, они сдернули покрывало на пол и заводила здоровый парень с пудовыми кулаками, нагло усмехнулся. Они предвкушали забаву. Развлечений в приюте немного, и одно из них — травля других подростков. Я присел на край, спустив ноги на прохладный пол и посмотрел по сторонам. Моя группа притворилась спящей. Все как всегда. Никто не хочет проблем. Ты зазнался, тейран Протянул Этан, подмигнув подельником. Ходишь, задрав нос, словно главный в приюте. Давно не получал. Повод поумнее не придумали. Впрочем, чтобы отмутузить кого-нибудь, много ума и не надо. В этот раз не повезло мне. этон миролюбиво ответил я. Зачем все это? Я же ничего не сделал. Вот именно, подхватил этон Ты ничего не сделал. Остальные приносят мне игрушки, делятся вкусностями и монетками. А что же ты? Я приносил книги запротестовал я. «Да в них даже картинок нет!» хмыкнул он. «Даром не нужны твои книжонки Они годятся лишь для подтирки. Завтрашнего дня будешь делать, что я скажу, а за неуважение придется отработать». «Что ты хочешь?» напрягся я. «Идем с нами!» осклабился Этон и помял промежность. Есть кое-что, в чем ты можешь помочь. Думаю, ты понял, о чем речь? Меня охватил жар. Ходили мерзкие слухи о забавах этой троицы и побои, самые безобидные из них. Для себя я уже все решил. Никуда я не пойду, — отрезал я. Малыш решил посопротивляться, — протянул Этон и зарядил ногой мне в грудь. От удара я кувыркнулся через спину и залетел под кровать соседа. На глаза навернулись слезы. Я через силу глотал воздух, не в силах дышать полной грудью. Перекатившись несколько раз, я откатился подальше и свернулся клубком, стараясь унять боль в груди. «Тише, — Тише, этон прошипел Нарин. — Хочешь, чтобы нас услышали? — Не парься! — самодовольно ответил тот. — Все схвачено! Тащите, урода! На четвереньках я ринулся к двери. Шайка бегала между кроватями, пытаясь ухватить меня, и в конце концов им это удалось. Попался! торжествующе вскрикнул Ламон. Меня схватили за правую ногу и потащили на середину комнаты. Щепки плохо обструганного пола вонзались в спину. Извернувшись, я махнул ногой и угодил пяткой в лицо напавшему. Нос хрустнул. Кровь хлынула на пол и Ламон Отпустив мою ногу, прижал ладони к лицу. Я ринулся прочь, но Нарин поставил подножку, и я врезался головой в прикроватную тумбочку. Не выдержав такого надругательства, она рассыпалась, и я растянулся на полу. «Он сломал мне нос!» — прохныкал Ламон. «Этан, он сломал мне его!» «Заткнись!» — взбешенно прошипел этон «Не будь девчонкой!» Эттон развернулся и размахнулся ногой. Я успел заблокировать удар, прикрыв ребра. Он нагнулся и схватил меня за грудки. Криво заштопанная рубаха затрещала под его пальцами, и я почувствовал, что меня тянут вверх. Злое, искаженное яростью лицо приблизилось, я почувствовал вонь гниющих зубов Эттона. «Сдохни, сопля!» прорычал он и занес кулак вверх. Я шлепал ладонями по полу и схватился за что-то твердое. Я размахнулся и ударил Эттана. Голова противника мотнулась, и я ударил еще раз и еще. Кусок доски с небольшим кривым гвоздем распахал щеку врага, и в мое лицо ударили струйки крови. Меня охватил гнев, засти глаза. Я зарычал окий зверь и продолжил бить ошеломленного противника гвозди и острые щепки рвали кожу, уродовали лицо Эттона. Он оттолкнул меня и громко заорал. Рана на щеке разошлась. Мне показалось, что я увидел зубы. Противник истошно вопя сделал шаг назад и упал на задницу. Дверь громко хлопнула, и огонь светильника прогнал лунный свет. надзирательница несколько секунд ошарашенно смотрела на бойню, затем завопила. — Что происходит? — Это он! — ткнул в мою сторону пальцем Нарин. — Мы хотели поговорить, но он взбесился, накинулся, словно зверь, сломал нос Ламону, покалечил Этана. — Хорошо, что вы пришли, госпожа Арина, иначе бы Тейрон убил их! Голос паршивца дрогнул от притворного ужаса. Нарин всегда был самым хитрым из троицы. Скользок, словно угорь, и хитер, как шалак. — Неправда! — хрипло выкрикнул я. «Они первые начали!» «Молчать!» — взревела надзирательница в конце дав петуха и ткнула пальцем всевших на кровати мальчишек. «Что вы видели?» Один из них облизнул губы, испуганно посмотрев на всех нас. Нарин повернулся спиной к Рине и скорчил зверскую рожу. Ламон незаметно показал кулак всем присутствующим. «Да, Тейрон! Это он! Все он!» пролепетал мальчишка. Остальные закивали, подтверждая его слова. «Ясно», — медленно кивнула головой Рина и ткнула в меня пальцем. «Иди за мной!» «Но ведь...» — попытался объясниться я, но мне не дали рта раскрыть. «Закрой рот, гаденыш!» — фыркнула женщина. «От вас, недоносков, только проблемы! Пошевеливайся!» если не хочешь, чтобы к карцеру добавились еще и плети. А вы, — обернулась она к Нарину, — проследите, чтобы здесь был порядок, и пусть Эттан с Ламоном идут к остоправу. Выполнять!» «Конечно, госпожа рина я все сделаю как надо», — угодливо ответил Нарин. Надзирательница схватила меня за руку и потащила прочь из комнаты. На выходе я обернулся и поймал ненавидящий взгляд Эттана. Он провел пальцем по горлу, и я понял, что этот вечер мне еще аукнется. Мы спустились на первый этаж и ушли в конец левого крыла. Рина сняла с пояса связку ключей и сунула один из них в замочную скважину. Механизм тихо щелкнул, и дверь приотошла, скрипнув поржевевшими петлями. «Шевели ногами!» Женщина толкнула меня в спину, и я упал в каменный карцер, который в приюте прозвали «Гасилкой». Название точно отражало его суть. Здесь утихали злость, ярость, гнев. А если узник был слаб, гасла сама жизнь. «О смысле свое поведение, мальчишка?» — проскрежетала Рина. «И впредь думай, на кого поднимаешь руку!» Похоже, слухи оказались правдивы. Рина и впрямь многое позволяла Эттону. Взамен... Тот держал в кулаке весь приют, поддерживая порядок. «Сука! Какая же она, сука!» «Госпожа, я не виноват!» — выпалил я, сжав кулаки. «Поверьте!» Она брезгливо посмотрела на меня и, поджав губы, захлопнула дверь. Я услышал, как она удаляется. «Выпустите!» — забарабанил я по двери. «Я этого не заслужил!» я вопил пока не выдохся тяжело дыша оперся ладонями о доски и прижался лбом к прохладному дереву с разбитых кулаков капала кровь при выдохе поднимались облачки пара я опустил плечи и медленно поднял голову вверх сквозь небольшую решетку в потолке падали редкие снежинки они кружились и скрились в лунном свете Такие красивые, они казались эфемерными феями, проникшими в мрачное узилище. Они садились на пол и затихали в кучках своих собратьев. Я переступил с ноги на ногу. Стылые камни обжигали ступни, от гранитных стен тянуло холодом, отчего меня начало трясти. В карцере нельзя даже присесть, настолько он тесен. «Не дождетесь! Не умру!» Я выберусь, и больше никто не поднимет на меня руку. Вы за все ответите, — прошептал я. Белые хлопья кружились и падали на голову. Неохотно тая, они пускали холодные пальцы в волосы, скользили по спине, вытягивая тепло из тела. Сверху послышался шорох, и на миг в карцере потемнело. Возле меня упал сверток. — Эй! Кто ты? «Зачем пришел?» — выкрикнул я, но мне не ответили. Я поднял скинутый тючок и развернул трясущимися руками. «Спасибо тебе, кто бы ты ни был!» — тихо сказал я. Мне сбросили свернутое в рулон покрывало. Закутавшись и спустив край под ноги, я привалился к двери и замер. Слезы, обиды и злости катились по щекам, и я с ожесточением вытер их рукавом. «Как же холодно!»